Вашему Высочеству угодно мне кое о чем рассказать, но естественное великодушие заставляет Ваше Высочество взвешивать свои слова. Я прошу Ваше Высочество ничего не утаивать. Я ощущаю в себе достаточно сил. Я слушал. На что вы, собственно, намекаете? «На то, о чем Ваше Высочество хочет поставить меня в известность». И, произнося эти слова, Рауль не смог удержаться от содрогания. «Да», — прошептала принцесса, — «это жестоко». «Но раз я начала...» «Да, раз вы зашли к тому, чтобы начать, Ваше Высочество...» Не зайдите и к тому, чтобы кончить. Едзинетта поспешно встала и нервно прошла по комнате. Что он сказал, видишь? внезапно спросила она. Ничего. Ничего? Он ничего не сказал? О, как я узнаю его в этом. Он несомненно хотел пощадить меня, и вот это называется дружбой. Но господин Д'Артаньян, от которого вы только что вышли, что вам сказал господин Д'Артаньян? Не более чем дегиш. Генритта сделала нетерпеливое движение и сказала, «Вам-то, по крайней мере, известно, о чем говорит весь двор». «Мне ровно ничего не известно, ваше высочество». «Не сцена во время грозы?» Ни сцена во время грозы, не встреча наедине в лесу, не встреча в лесу, Не в её. Рауль, клонившийся как цветок задетый серпом, сделал сверхчеловеческое усилие, чтобы улыбнуться и ответил строгательной простотой: Я имел честь сообщить: Вам, Ваше Высочество, что я решительно ничего не знаю. Я бедный, забытый всеми изгнанник, только что прибывший из Англии. Между теми, кто здесь и мною простиралась бурное море и молва обо всем, о чем вы сказали, не могла достигнуть моего слуха. Генретта была тронута бледностью кротостью и мужеством юноши. Но преобладающим желанием ее сердца в это мгновение была жажда услышать от обманутого влюбленного, что он по-прежнему помнит о той, которая причинила ему столько страданий. «Господин Деброшелон, — сказала она, — то, что ваши друзья не пожелали сделать для вас из уважения и любви к вам, Сделаю ее я. Это я буду вашим истинным другом. Вы высоко держите голову, как истинно порядочный человек. И я не хочу, чтобы вы опустили ее под градом насмешек. Через неделю я должна буду сказать это перед всеобщим презрением. прошептал смертельно побледневший Рауль. Неужели дошло до этого? Если вы не осведомлены об этом, сказала принцесса, я вижу, что вы все же догадываетесь. Вы были женихом мадемуазель де Лавальер. Да, ваше высочество. Поскольку вы жених Лавальер, Я обязана предуведомить вас. На днях я выгоню ее вон. Выгоните ее, — вскричал Брожелон. Без сомнения. Неужели вы думаете, что я буду вечно считаться со слезами и просьбами короля? Нет, нет. Мой дом недолго будет служить для вещей подобного рода.